Последним судным в английском строю был воинственный капитана Гудфеллоу, офицера отличившегося по службе в тот день религиозным настроем. Так его назвали. Как обычно бывает с людьми такого склада, капитан гудфелло был человек спокойный, вдумчивый и внимательный к своим обязанностям. В нем, пожалуй, было меньше от настоящего моряка, чем в некоторых его сослуживцах. Но его корабль находился в образцовом порядке, всегда выполнял задачу и отличался особым вниманием к сигналам обстоятельства, сделавшие его командира явным фаворитом вице-адмирала. После того, как были заданы обычные вопросы и получены ответы, сэр Джервис сообщил Гудфэллоу, что намерен изменить порядок следования кораблей таким образом, чтобы поставить его судно ближе к авангарду. «Мы дадим старине Паркеру передышку, гудфеллоу добавил главнокомандующим. «А вы пойдете вторым, у меня за кормой. Я должен идти впереди вас всех, а не то вы накинетесь на французов без приказа» отговариваясь, будто вам не видно сигналов в дыму. Воинственный двинулся дальше, а Плантагенет остался, чтобы принять приз и друида, поскольку Хлоя, стремительный и бодрый, не получали сигнала к адмиральскому смотру. Дейли постепенно выиграл ветер у других кораблей, как уже упоминалось, и когда был дан приказ подойти на расстояние слышимости, он немало ворчал по поводу вынужденной потери выгодной боевой позиции. Тем не менее, в делах такого рода с главнокомандующим шутить было нельзя, и ему пришлось привести паруса к ветру и ждать момента, когда можно будет сблизиться. К тому времени как воинственный освободил путь, его корабль снесло так близко к адмиральскому, что Дели не оставалось ничего другого, как снова изменить галс и пройти как можно ближе. Подойдя совсем близко, он по приказу вице-адмирала подтянул грот. «Испытываете ли вы сильный недостаток в чем-либо, мистер Дейли?» — спросил сэр Джервис, как только лейтенант выступил вперед, чтобы ответить на его приветствие. «Море так быстро успокаивается, что теперь мы можем послать вам несколько шлюпок». «Большое спасибо, сэр Джервис. Я хочу освободиться от сотни другой французов и заполучить сотню англичан на их место. Нас только двадцать человек королевских подданных к общей сложности». Капитану Блюэту приказано составить вам компанию, сэр, и как только стемнеет, я намерен послать вас в Плимут под конвоем фрегата. Это отличный корабль, адели Что ж, сэр Джервис, в данное время он похож на осколок поломанной посуды, и трудно говорить о его достоинствах. У него неплохой ход и остойчивость. Я думаю, с этим все согласны, но внутри он весь чертовски французский. Мы сделаем его английским в свое время, сэр как пробоины. Помпы работают надежно? — Чертки сколько, сэр Джервис, и помпы сосут, как девятимесячный младенец. Если б не они, нам бы не хватило людей, ведь у нас только девятнадцать пар рабочих рук. — Прекрасно, дели Теперь можете ставить все паруса. Помните, вы должны идти в Плимут, как только стемнеет. — Если повстречаетесь с кем-нибудь от адмирала Блюотера, передайте ему, я полагаюсь на его помощь и жду только его появления, чтобы закончить дело с месье де Вервиленом. Я все сделаю более чем охотно, сэр, простите, сэр Джервис, — добавил Дели, ухмыляясь сьюта призового судна, где он очутился к тому времени, перейдя на корму, когда его корабль двинулся вперед. — Как вам нравятся французские сигналы? За неимением лучшего нам пришлось прибегнуть к классической древности. — Да, пришлось попотеть, чтобы растолковать все ваши флаги, я полагаю. — Название корабля — Победа, как мне сказали. Но почему вы сунули ее в доспехи и присобачили бедной женщине верб? — А это как в книгах, сэр Джервис. Здесь каждое слово взято из Цицерона. Корнелия, Непота и прочих парней. О, прежде чем ходить в море, я ходил в школу, сэр. Как вы сами иногда говорите, сэр Джервис, а литература в Ирландии такая же, как и во всем мире. Победе нужны доспехи, сэр, чтобы стать победоносной, а якорь, чтобы показать, что она не принадлежит к семейству Перекати поле Я также уверен, что здесь все правильно, как всегда был уверен, что знаю наклонения и времена». «Отлично, Дейли» отвечал сэр Джервис со смехом. «Милорды будут поставлены в известность о ваших заслугах в этом деле, и, может быть, вы получите профессорское звание. Держитесь, Бейдевинт, а не то вас снесет на наш Блиндерей. Так помните и следуйте за друидом». Здесь джентльмены помахали друг другу рукой в знак прощания, как принято, И победа, как была с разодранными парусами, медленно прошла мимо адмиральского судна. За ней следовал друид, и сэр Джервис ограничился тем, что дал Блюиту приказ довести приз до порта и позаботиться о своей собственной фок-мачте. Этим закончился день полевых учений, и фрегат снова лег курсом на ветер, оставив плантагенет себя за кормой. Несколько минут спустя последний наполнил паруса и двинулся за кораблями сопровождения. Ведь адмирал, удостоверившись отныне самым непосредственным образом в действительном состоянии своей флотилии, получил данные, на которых мог основывать свои планы на будущее. Если бы не письмо от Блюотера, он был бы совершенно счастлив. Успех этого дня поднял дух судовых экипажей, что само по себе было залогом более значительных результатов. Все же он решил действовать так, словно этого письма не существовало, находя для себя невозможным поверить, что человек, столько лет сохранявший верность, мог в самом деле подвести его в час нужды. «Я знаю его лучше, чем он сам», — воскликнул он про себя. «И прежде чем каждый из нас станет хоть на день старше, я докажу ему это к его стыду и моему торжеству». Он имел несколько коротких и отрывистых бесед с Уичерли в послеполуденное время, пытаясь выяснить по возможности действительное умонастроение с каким писал его друг, но безуспешно, так как молодой человек искренне считал, что из-за смятения мысли, которые он по скромности приписывал себе, но которые сэр Джервис хорошо знал по справедливости, следовало возложить на Блюотера. Он не мог сообщить сколько-нибудь ясные сведения о намерениях контр-адмирала. Тем временем стихии стали проявлять другой облик своих изменчивых настроений. Шторм в летнее время редко... Продолжается долго, и, казалось, природа отвела на него ровно сутки. Погода заметно успокоилась ко времени смотра, и пять часов спустя волнение улеглось до весьма умеренной зыби. А ветер сместился на несколько румбов, так что подул свежий верховой северо-западный ветер. Французская флотилия вскоре последовала за английской, сделав поворот через Фордевинт и взяла курс на Норд-Норд-Ост отдав булини. Французы активно занимались починкой повреждений, и адмирал снова был под всеми парусами в полном вооружении, как на остальных кораблях. Было не непросто привести в порядок сципион, хотя он и нес две фальшивые мачты и получил помощь от других судов, как только шлюпки смогли подойти без опаски. Когда солнце повисло в западной части неба и оставалось около часа до его захода, В долгий летний день этих высоких широт на судне поставили крюсель вместо грота и форбрамсель вместо крюселя. Оснащенное таким образом, оно смогло держаться среди кораблей сопровождения. Все они были под верхними парусами, ожидая, чтобы ночь скрыла их передвижение. Сэр Джервис Оукс подал сигнал своей флотилии переменить галс последовательно от арьергарда к авангарду, примерно за час до того, как Сцепион поставил дополнительные паруса. Приказ был исполнен весьма расторопно, и поскольку корабли до того шли на Вест-Зюит-Вест, то когда они сделали поворот и пошли курсом Норд-Норд-Ост, их строй находился еще на целую лигу на ветер от линии неприятеля, поскольку каждое судно ловило ветер на левом галсе, Парусов убавили, чтобы суда, шедшие позади, могли выдержать дистанцию и точно занять свое место. Вряд ли нужно говорить, что этот маневр снова вывел Плантагенет во главу строя, однако с воинственным вместо Карнатика в качестве второго за ним, а последний оказался в самом арьергарде.